Свечи снова вспыхнули, черное пламя почти лизнуло потолок, дом Ханаанский опять содрогнулся, как будто началось землетрясение, лампы замигали и ненадолго погасли, и четверо рыцарей пропали, ушли в реку. Хароу поняла, что представляет себе эту картину, как они выходят из бурных вод перед святым долга, который держит в руках копье и рапиру. За ним высится что-то огромное, что невозможно охватить взглядом. Оно мрачнее смерти, оно невообразимо, оно наступает на четверых мертвых воинов и ликтора. Она не попрощалась. Ей так редко приходилось прощаться. Лампы снова замигали, из-под ног поднимался полупрозрачный туман, слегка пахнущий дымом. Свечи окончательно погасли, и их маленькие шелковистые души вознеслись в небо в металлические балки. В воздухе повис вездесущий приставучий запах горящей пыли. Грохот рассыпающихся камней и ломающегося металла стал постоянным. Они смотрели друг на друга измученно и смущенно. Харахак, и призраки Дульсинеи Септимус, Магнуса Куина и Абигейл Пент. Хару ощутила все нарастающее волнение, которое не могла подавить, и коротко спросила. «Какова моя роль в этом исходе, Пент?» «Если ты останешься, то ты, конечно, себя не поглотишь и не изгонишь», сказала Абигейл, но как-то уж очень осторожно. «Ты хозяйка этого места и можешь уйти отсюда только добровольно. Или тебя можно изгнать силой, как попыталась спящая. Духи всегда стремятся вернуться в свои тела и чахнут без них. Ты можешь уйти в реку, навсегда покинув тело, или просто вернуться и проснуться». Гидеон. В доме Ханаанском ее смущало то, что она все время возвращалась мыслями Гидеон. На одно краткое и прекрасное мгновение она обрадовалась этому, этой крошечной вечности между прощением и медленной, нерассуждающей агонией. Гидеон закатывает рукава рубашки, Гидеон исчезает в тени, нарушая обещания. Одна идиотка с мечом и асимметричной улыбкой стала концом Хароу. Этот апокалипсис произошел быстрее, чем погасло бы солнце в случае смерти императора. Она могла отпустить себя или вернуться в тело и отпустить ее. Нав приняла свое решение, когда смерть в любом случае сделалась неминуемой. Она могла сказать «Хароу выживет» или «Хароу умрет». И она, мать ее, сказала «Хароу выживет», что нужно было уравновесить. Гидеон умрет. А теперь она снова стояла перед выбором, которого всегда жаждала, возможностью сказать «да» и возможностью сказать «нет». Стрелка весов склонялась от «нет» в сторону «да». Если я вернусь, я окончательно уничтожу ее душу. Магнус подошел и взглянул Хароу прямо в глаза. Она вдруг почувствовала, что этот самый человек — про которого Гидеон целую жизнь назад сказала, что он был добр с ней. Выражение его лица стало жестким, но глаза остались добрыми. Вот только доброта — это нож. «Все это случилось, потому что ты не смогла смириться со смертью, Гидеон». Удар был нанесен с точностью, доступной не всякому Нониусу. «Я тебя не виню. Но где бы ты оказалась прямо сейчас, скажи ты себе, она мертва». Ты держишься за нее, как влюбленный за старые письма, но, умерев, она перестала быть Гидеон. Именно так и работает ликторство, разве нет? Она умерла. Она не сможет вернуться, даже если ты засунешь ее в ящик и не станешь туда смотреть. Ты не ожидаешь ее воскрешения. Ты превратила себя в ее мавзолей». Его жена посмотрела на Хару и пробормотала. «Да уж, Магнус, ты попал в точку» но он проигнорировал ее, что было весьма необычно. «Знаешь, Абигейл меня бросила, когда нам было по семнадцать. Я три года хранил оторванный уголок от ее бальной карточки. Там не было никаких надписей, ее инициалов или моих. Просто уголок». Одна из ламп оторвалась от потолка и рухнула на пол, оставляя за собой ливень искр. Хару показалось, что зазвонил колокол. «Это просто твой оторванный уголок карточки», — продолжил Магнус. «Ты умная девушка, Харахак. Тебе придется усвоить один из тяжелейших в жизни уроков — урок горя». Падающая с потолка пыль превратилась в пыльную метель. Одна из стен прогнулась. Если разрушение дома Ханаанского продолжится с той же скоростью, даже если предположить, что это всего лишь метафорический сдвиг, Стены совершенно не метафорически расплющат всех в лепешку. Правило есть правило. Если кусок ее психологического ландшафта рухнет на Абигейл, Дульси или Магнуса, это будет вторая смерть. Их духи будут стерты из вселенной и никогда не войдут даже в реку. Они сгрудились вокруг нее, как растения, тянущиеся к солнцу, как будто она была оком бури, и разрушение вращалось вокруг нее а земля под ее ногами оставалась спокойной. Хароу внимательно посмотрела в лицо Дульси. Странное замкнутое спокойствие снова сделало ее старой. Тоненькие морщинки по обеим сторонам рта говорили, что в ее жизни был свой урок страдания. «Тогда остается река», — сказала Хароу. «Река — это безумие», — немедленно ответила Абигейл. «Ты никогда не была там в качестве лишенной якоря души. Ты не знаешь, как это». У меня нет ни малейшего представления о том, что случится со второй душой, состоящей в ликторской связи, если душа хозяина покинет тело. Ты жива, Харахак. Это что-то да значит, когда мы говорим о душах. Твоя душа стремится к телу, и если она не найдет другого обиталища, я даже не смогу быть уверена, что в своем безумии ты не умудришься найти путь обратно «теоретически». Хароу сдерживалась изо всех сил, но ее голос прозвучал жалобно и по-детски. «Я ничего не могу сделать, входя в реку, чтобы остаться в разуме». «Нет», — ответила Абигейл, — «это река, она движется. Тебе следовало выбрать путь призрака и путешествовать под энергетической связи, но это тоже безумие. Сидеть внутри, не знаю, чайника, цепляться за него, ничего не понимая, и медленно сходя с ума. Как я уже говорила, твоя душа стремится к телу. Что, если ты окончательно сойдешь с ума и поглотишь сама себя, создавая своеобразную смесь? Ты же поняла, кем был учитель. Сочетание твоей души, сочетание твоей души и фрагментов души Гидеон. Хароу, ты выбираешь между знакомым путем и омерзительной неизвестностью. Не выбирай неизвестность. «На твоем месте», — вставил Магнус, — «я бы вернулся домой и жил ради нее». В коридоре послышался громкий взрыв, а потом мерзкий треск, когда совсем рядом рухнула балка. Шум был поразителен. Казалось, что весь мир вокруг корчится и орет от боли. Призывательница духов из пятого дома потеряла самообладание и взяла Хароу за руки. «Прости, Хароу, я бы хотела, чтобы было по-другому», Это все совершенно ужасно. Потолок над ними прогибался и дрожал, но держался. Хароу посмотрела на напряженные лица вокруг, на серьезные черты рыцаря пятого дома, веселое лицо которого приобрело потустороннее достоинство. На его жену-историка, за которую, как она теперь знала, не получится отомстить. Трагедия гения, погибшего бессмысленной смертью, невосполнимая потеря для всей вселенной как будто Вселенная способна выдержать еще несколько дыр, как будто сама ткань Вселенной еще не стала одной сплошной прорехой, кое-как удерживаемой вместе обрывками тех, кто остался. Сможет ли схема с такими лакунами сохраниться? Сможет ли она, которая когда-то считала себя весьма искушенной в одиночестве, жить дальше одна? Ответ был совершенно очевиден. Нет, она не была готова даже к вопросу. И все же, все же Харахак сказала. «Идите, пока на вас не упала крыша». Абигейл устала и грустно улыбнулась. Совершенно пятое смущение. «Сначала скажи, что ты будешь делать. In loco parentis, понимаешь? Я почему-то чувствую себя ответственной. Обещай мне, что будешь жить». «Гидеон уже все решила за меня», — ответила Хароу. Она совсем не боялась, просто руки тряслись, независимо от нее самой. Первый кусок потолка рухнул тяжело и непреклонно, заставив всех дернуться. Магнус машинально попытался прикрыть их всех руками, и Абигейл, Дульси и Хароу, съежились под этим оптимистичным зонтиком. Харахак коротко сказала. «Пент, Куин, Септимус, я плохо умею благодарить и еще хуже умею прощаться». Поэтому не стану даже начинать. Ты, сказал Магнус. Однажды я умру, меня похоронят, и тогда мы об этом поговорим. Ответила Хароу и поняла, что разговаривает вовсе не с ними. А до того, боюсь, мне придется жить. Тогда мы не прощаемся, сказала Аби. Гейл потянулась и заправила прять волос Хароу за ухо. Хароу очень постаралась, но не смогла почувствовать, что это ее унижает. «Я верю, что мы снова увидимся». «Жан-Мари велела передать Гидеон привет», — быстро вставил Магнус. «Если ты увидишь ее раньше нас». «Но постарайся не очень торопиться», — сказала заклинательница духов. Снова замерцало голубое сияние, и они исчезли без всякой торжественности, оставив ее одну с дульсинеей Септимус. Мягкая рябь внутри пузыря не задела седьмую. Она стояла посреди падающей пыли и визгла ломающейся стали, ее кожа походила на паутину, а короткие кудряшки цвета коричневого сахара прилипли к скальпу, промокнув от крови и пота. Хароу в ужасе придвинулась к ней поближе, пока вокруг рушился мир. Ой, я, как всегда, не делаю того, что мне говорят, сказала Дульси. Еще секундочку. Уходи скорее, удивленно сказала Хароу. Если я когда-нибудь еще увижу Паламеда Секстуса, я вовсе не хочу ему объяснять, почему я снова подвергла Дульсинею Септимус опасности. Я, пожалуй, рискну задержаться еще ненадолго, даже если меня раздавит. В седьмом доме говорят, что истинная красота в пустоте, так что не страшно. Септимус, если ты хочешь проследить, что я вернусь в тело, можешь быть уверена, что я не передумаю. Лицо Дульсинеи вдруг стало, как две капли воды похожи на лицо Цитеры. Но при этом не имела с ним ничего общего. Она улыбнулась невероятно печальной улыбкой, которую невозможно было увидеть на лице Ликтора. Взяла Хароу за руку. Коридор слева от них обвалился. На самом деле я хочу тебе кое-что сказать.